Глава вторая Перед своим отъездом в столицу я решил последний раз заскочить в кофейню на Алексеевской. Было грустно осознавать, что это уже не мое кафе, но что есть, то есть. Зайдя внутрь, я удивленно вскинул брови и замер на пороге. Внутри не было посетителей. Совсем. Что уже не свойственно для этого места, зато там находились все мои друзья. Почти все. В принципе, увидеть здесь своего брата было ожидаемо. Кирилл в последнее время частенько ошивался в моей кофейне, то есть уже не моей. А вот Маша и Кэтрин, как минимум, первую уже не требовалось приходить сюда и составлять отчеты, но она тоже была здесь. Что же касается Кэтрин, я вовсе не знал, что подумать. Бросив взгляд на девчонок, я проговорил, «А вы что здесь делаете?» «Так тебя пришли проводить», — тут же отозвалась Кэтрин. «Гоша нам сообщил, что ты собираешься приехать, чтобы дать ему парочку напутствий», — добавила Маша. «Не стоило», — слабо улыбнулся я. «В последний путь собрался воин, и мы пришли сопроводить, послушать умных наставлений, немного выпить, закусить», — продекламировал Вешкин. «Что еще значит «не стоило», — возмутилась Маша. «Ты уезжаешь на неопределенное время, возможно, мы вообще больше никогда с тобой не увидимся, а ты такой заявляешь». «Ой, да ладно тебе, не говори глупостей», — отмахнулся я. «Поражен вашей грубостью, надеюсь, это не от тупости», — встав в позу, прочитал Вешкин. Он осмотрел нас с гордым видом, но поняв, что на него никто не обращает внимания, быстро сдулся. «Я однозначно буду приезжать сюда и навещать вас всех», — улыбнулся я, стараясь не отвлекаться на Кирилла. «Ну хорошо», — заговорила Кэтрин. «Ты ведь уже сегодня собрался выезжать?» «Да, не хочу тянуть с этим. Раз уж я решил, то надо действовать». «Понятно», — ответила она. «Может, посидим, поболтаем напоследок?» «Гош, сделаешь нам кофе?» — улыбнулся я, проходя за столик. «Да без проблем!» — в ответ оскалился Громила и достал кассовый аппарат. «Любой каприз за ваши деньги!» «Ну да, ничего не меняется!» — проговорил я, и Маша с Кэтрин хихикнули, а Кирилл в это время стоял серьезным и задумчивым видом, словно пытался подобрать к какому-то слову сложную рифму. После того, как мы уселись за столик, Маша принялась говорить. «Скажу честно, я была просто шокирована, когда узнала, что ты продал свое кафе». «Ну, — пожал я плечами, — у меня не было другого выхода». «Да, и тем более это все так спонтанно произошло», — подхватила Кэтрин. «Но знаешь, я рада, что ты продал это место Марку, а не кому-то другому. Надеюсь, он тут не испортит ничего, и мы также иногда будем здесь собираться, чтобы вот так посидеть и попить кофе». «Я тоже на это надеюсь», — вздохнул я. «Хоть и сомневаюсь. Думаю, со временем это заведение полностью перестроится под аристократов, а значит, и перестановки здесь будут капитальные. Его ждет много изменений, но, ну, надеюсь, хотя бы Гоша проследит за кофейней. Все-таки тебе было бы хорошо остаться работать в этом заведении», — обратился я к Митину. «Все лучше, чем заниматься непонятными мутками в подворотнях. Если хочешь, я могу попросить Марка за тебя». «Ага, не переживай за это», — пробасил Гоша. «Я не пропаду». «Верю», — кивнул я. «В принципе, я для этого и шел сюда, чтобы попросить тебя больше не ввязываться в криминальный мир. А то мало ли, без меня тебя вновь понесет не в ту степь». Гоша что-то буркнул неоднозначное, но я предположил, что это было нечто вроде одобрения. «Ну ладно. Продал кафе и продал. Хотя это был такой перспективный бизнес, что мне до сих пор обидно», — продолжила говорить Маша. «Но ты действительно уверен, что хочешь вот так сразу и без какой-либо подготовки отправиться в столицу? Да и еще один, в незнакомый город». «Ты же не был там ни разу», — вопросительно посмотрела она на меня. «Нет, я, в принципе, нигде, кроме нашего города, не был. Ну, мне и самому интересно. Вот и посмотрю, как там люди живут. А то я же, получается, ничего и не видел толком в нашем мире». «Не представляю просто, как ты вообще не боишься этого», — пробормотала Маша, и в это же время Кэтрин тяжело вздохнула, но ничего не произнесла. «Ты что-то хотела сказать?» — уточнил я, посмотрев на девушку. «Возможно», — сидя напротив меня, Кэтрин слегка приблизилась. И тебя нисколько не беспокоит, как мы тут без тебя будем справляться? Оставляешь нас, значит, на произвол судьбы? — Получается, что так, — улыбнулся я. — Но я в вас верю. «Точно — Точно! — воскликнул Кирилл. — Гладиолус! — Чего? — все дружно уставились на Вешкина, и он продолжил говорить. — Рифман, от которой я думал! Он поднялся и принял торжественную позу. — Значит, так! Девчонки одновременно закатили глаза, явно намекая, что сегодня Кирилл в ударе. Гудвин кивнул чахлом, принимая у него кружку пива, и взглянул на воду. Столик у небольшой кафешки стоял так, что отсюда был прекрасный вид на реку и проплывающие редкие речные трамвайчики. Солнце припекало, и вор откровенно млел под его лучами, одетый в белоснежную рубашку и светло-серые штаны. «Шепчет», — произнес он, поднеся запотевшую кружку к уху. «Просто шепчет». «Ну так», — хмыкнул помощник. «Тот хозяин хозяина краник отдельный, для неразбавленного». Эх, чахлый, его везде разбавляют, пригубил пиво авторитет. На заводе ТКшники себе отольют и краник с водой повернут ненадолго. На проходной охраны с водилами в тару залезут и зачерпнут ведерко, а туда уже воды из-под крана. На заводе, где это пиво разливают, тоже зачерпнут, да нальют квасу какого-нибудь, но ну и тут на точке разбавят. Уголовник взглянул на свою кружку с подозрением и спросил: А нормального пива нет тогда, что ли? — Есть, но не в магазине и не в забегаловке, — это точно, — хмыкнул авторитет. — Кто знает где, другому не скажет. — А ты знаешь? — Знаю. — И не скажешь, — поджал губы чахлый. — Не скажу, — усмехнулся Гудвин и пригубил холодненького напитка. — Эх, хорошо. — Слушай, тут сорока на хвосте принесла. Фирс наш в столицу решил стартануть, — произнес чахлый. — Сороку не Гоша мясорубка зовут? — Угу. — Ну и... «Уезжает, да и хрен с ним. Что надо, мы с ним провернули. Нам-то какое дело?» «Ну, как-то по-блядски получается. Мы на нем бабла нарубили, а сами голову в песок, мол, первый раз видим». «Чахлый, если ты ему помочь решил, так ты подойди к нему, отсыпь монет на дорожку». Тут авторитет выразительно на него взглянул. «Со своей доли. А я потом посмотрю на тебя, как серьезные люди спросят тебя, мол, а че это ты левому ложку денег сыпал? А когда тут суета была, с его смертью ты что делал?» «А при чем тут это? Я ведь это...» «Чахлый, если ты всерьез наверх пойдешь, с тебя за все спросят. Каждый твой чих разберут», покачал головы Гудвин и пододвинул к себе тарелку с фисташками. «Там не как у нас. Базар фильтровать, и да до чужую бабу не драть. Там за каждым твоим вздохом смотреть будут». «Так что ты головой думай. Орешков на, поешь. Полезно». «Ну так, понял я, чё?» Буркнул Чахлый, почесывая щетину. только что чё чё-то не по-людски как-то вышло». «Вышло, как вышло», — вздохнул Гудвин. «Ты этим голову не забивай. Мир он круглый, и человек тоже круглый». «Я не круглый?» «Это пока в мешок тебя не сложишь. А как сложишь, тоже круглым станешь. Но человек, он такая тварь интересная. Он дом себе четырёхугольный строит. Все углы плодит». Гудвин пригубил пиво. усмехнулся и взглянул на помощника. «Захочет судьба, снова сведет. Там и поблагодаришь, а пока не дергайся. Понял?» «Понял, чё?» — кивнул Чахлый, взял фисташку и выудил из нее орешек. А про углы четко сказал. «Потому что в тех углах такие, как мы, кто в мир этот цивилизованный не помещается?» — кивнул ему Гудвин и взглянул на очередной трамвайчик, что неторопливо и вальяжно плыл по реке. «Слушай, Чахлый, возьми шашлыка!» Анатолич? не «Развезет на голодный желудок!» — вздохнул двор и потянулся. «Лепота!» В это же время за городом, в одном поместье, на кованых воротах которого с достоинством поблескивал на солнце герб рода Шолоховых, перед главой рода, опустив глаза в пол, на стуле сидела Кэтрин. «В общем», — вздохнула девушка, не поднимая взгляда, — «он уезжает в столицу». «Вот как! И ты решила ехать за ним?» — спросил отец. «Как бы нет», — осторожно ответила девушка, затем подняла взгляд на отца, что с доброй улыбкой наблюдал за ней и, наконец, решилась. «Послушай, пап, дело в том, что я... я тебя обманывала. Мне просто... мне было некомфортно от мысли, что ты выдашь меня за какого-нибудь...» «Кэтрин, мы же с тобой об этом разговаривали», — покачал головой Шолохов. «Если тебе не понравится, мы настаивать и не будем. Урода есть наследника, это значит, что ты вольна в своем выборе. Тем более, кого попало, мы подсовывать тебе не собирались». «Но я, если честно, эти свидания вслепую?» Девушка смутилась, подбирая слова. «Они сжирают время, а результат непредсказуем. Да и мне сама мысль не очень нравится». «Хорошо, давай по-другому», — усмехнулся Шолохов и взял пухлую папку со стола. «Вот тут мы с твоей матерью и нашим СБ подобрали кандидатов, тех, кого мы считаем перспективными. Посмотри, можешь добавить кого-то или сразу кого-то убрать. Мы назначим дату и время свидания, и все. А если мне никто не понравится?» «Будем рассматривать других кандидатов», — спокойно пожал плечами отец. «Ну а если уж сойдутся звезды, что у тебя возникнут кому-то чувства, просто дай знать». Кэтрин растерянно взглянула на папку, а затем на главу рода. «И все?» «Все», — спокойно пожал плечами глава семейства и кивнул на дверь. «Прости, милая, но помимо Марка в этом доме мне тоже приходится работать». «А», — очнулась девушка от раздумий и подняла взгляд от папки. «Да, прости, увидимся на ужине». «Увидимся на ужине», — кивнул ей Шолохов. Девушка поднялась и вышла из кабинета, но не успела пройти десятка шагов, как наткнулась на Марка. Как он? Злой? А кто? Отец? Он? Нет, нормальный вроде бы. Растерянно ответила Кэтрин. А это что у тебя? Кивнул на папку брат. Так, женихи? Марка наклонил голову и спросил. Они многовато для тебя одной? Ха, нет, это кандидаты. Усмехнулась сестра. Иди, пока у него хорошее настроение. Ого, улыбнулся брат и направился дальше по коридору. Девушка же ускорила шаг и спустя минуту уже расположилась в малой гостиной. Усевшись в кресло с ногами, за что на нее все время ворчала мать, она открыла папку и принялась листать досье кандидатов. Нет, не из-за желания поскорее связать свою судьбу с другим человеком, а исключительно из-за любопытства. Исинбаев наклонила голову девушка, смотря на молодого черноволосого парня. Ее взгляд сместился на досье, где были упомянуты родители, должность и дело рода. Ниже в несколько абзацев были описаны все связи с девушками. Среди них были отдельно отмечены те, где подразумевалась половая связь. Однако внушительный послужной список. Так, перебирая одного кандидата за другим, девушка не переставала удивляться подноготной, которую удалось найти СБ Шолоховых. Ее взгляд скользил по лицам, затем пробегался по родословной и заслугам родителей, а затем она со смаком вчитывалась в скандалы и половые связи молодых аристократов. Отложив очередного кандидата, девушка с удивлением замерла. Она хлопнула ресницами и перевернула страницу назад, словно не веря своим глазам. А потом вернулась обратно, где на нее смотрела физиономия Фирса. «А он тут что делает?» – растерянно произнесла она. «Это шутка?» Девушка пробежалась по короткой родословной, затем добралась до важного для нее пункта и с удивлением открыла рот. В графе «половые связи» была короткая и емкая фраза. «Отсутствует». «В смысле?» «Он девственник?» Алиса сидела в комнате на своей кровати, скрестив руки на груди, мысленно проклиная Фирса. Но ну неужели так сложно просто взять трубку?» Девушка встала, прошлась по комнате из стороны в сторону, остановилась, посмотрела на свой телефон, который лежал на покрывале, и снова продолжила ходить. «Ни за что не поверю, что он не увидел мой пропущенный». Подойдя к окну, которое было в два раза выше самой девушки, Алиса остановилась и, поджав губы, принялась всматриваться вдаль. «Вот же упертый. Сделал, блин, все по-своему, а теперь сиди, переживай за него. И ладно бы, хотя бы взял телефон, чтобы поговорить. Но нет же, есть дела поважнее. Не бойся, с этими девками опять по ресторанам ходит. Выговорившись, она поджала губы и снова подошла к своему телефону. Найдя в контактах номер Фирса, она застыла, решаясь, стоит ли звонить еще раз. «А вдруг с ним уже что-нибудь случилось? Хоть Громов и уехал, но руки у него могут дотянуться и до досюда». Алиса все же решила еще раз попробовать набрать Фирса, но это снова оказалось безрезультатно. Девушка уже собиралась отбросить телефон, но в этот момент ее взгляд зацепился за имя другого аристократа, и причем этот аристократ никак не был связан с Фирсом. Однако это навело ее на другую и, возможно, не очень-то хорошую мысль. Только вот других идей совсем не было». Девушка подумала еще несколько секунд, а потом, отбросив все сомнения, набрала номер Шолоховой Кэтрин». На этот раз гудки тянулись необыкновенно долго. Точнее, ей просто так казалось. Алиса собиралась уже сбросить звонок, как в последний момент с другого конца раздался женский голос. «Алло? Алло, Кэтрин! Привет, это Алиса! Орлова, я...» «О, привет! Не ожидал тебя услышать», — достаточно бодро ответила Шолохова. «Ты по поводу Фирса?» Ну да. «Ага, несложно было догадаться. А что именно тебя интересует?» «Он просто трубку не берет. Не знаю, чем занят. А я волнуюсь. Просто он недавно совершил один совсем немножко необдуманный поступок. Вот. Поэтому я и переживаю. Вдруг что-то случилось?» «Хм...» — задумчиво хмыкнула Кэтрин. «Касательно его поступков, обдуманностью там и не пахнет, в принципе, как и обычно. Но в последнее время их концентрация, конечно, начала зашкаливать. Ты по поводу его кофейни же говоришь? Или третьего возвышения?» Эм, а что с кофейней? — недоумевая спросила Алиса. Так он же ее продал моему брату. Ему деньги вроде как и требовались срочно. Ну и вот. Стой, что? Как продал? Алиса подскочила с кровати и принялась вышагивать по комнате из стороны в сторону. Ты сейчас серьезно? Ну конечно, я серьезно. Как бы я не любила повеселиться, я не стала бы шутить с подобным. Алиса буквально замерла, пытаясь сообразить и сопоставить все факты. Алис, ты тут еще? Раздался голос из трубки. «Ах да, я... я просто не ожидала!» «Никто не ожидал», — вставила Кэтрин. «Но он просто взял и сделал. Хотя чего удивляться, это же Фирс». Кэтрин уже собиралась закончить разговор, но помедлила несколько секунд и после этого продолжила. «И еще кое-что. Я думаю, тебе надо знать». М, «М?» Он собрался уезжать в столицу. Фирс не поступил в академию, но при этом все равно собрался уезжать. «Как это?» — заглотнув ком в горле, произнесла Алиса. «Когда?» «Сегодня», — коротко ответила Кэтрин. Девушка сбросила звонок и медленно села на свою кровать, продолжая всматриваться куда-то перед собой. «Как сегодня? Серьезно?» Алиса посмотрела на окно, пару раз хлопнула глазами, а потом буквально сорвалась с места, побежав к родителям на первый этаж. «Деньги и карточку держи при себе, поближе к телу, чтобы не украли», наставляла взволнованным голосом мать. «Я тебя очень прошу, не влезай в неприятности». «Хорошо, мам», — кивнул Фирс, сидевший на небольшом пуфике в коридоре. «Еще не забывай правильно питаться. Это очень важно», — надавила мать. «Ты оглянуться не успеешь, как желудок даст тебе такого пинка за сухомятку, что мало не покажется». «Да, мам», — вздохнул парень и с жалостью посмотрел на отца, что стоял у стены, сложив руки на груди. «Я там тебе сложила бутербродов в дорогу. Не скупись на нормальную еду. Хотя бы раз в день ешь горячий суп, хорошо?» «Ладно». «Отец тебе чаю заварил в дорогу?» — продолжила женщина. «А почему не кофе?» — нахмурился парень. «Потому что кофе на дальняк — это ловушка. Про 25-й километр слышал?» — спросил отец. мне нет», — нахмурился сын. «В общем, кофе, когда клонит в сон, держит минут 20. Затем тебя начинает рубить так, что ты засыпаешь за рулем, и все, приехали. Столпали обочина, поэтому обойдешься чаем». «Понял», — удивленно кивнул Фирс. «Будь осторожен», — кашлянул отец, сдавая последние напутствия. Как приедешь, сразу найди угол какой-нибудь, желательно с парковкой. Машина у тебя приметная, хорошо бы охраняемую. Ну а там уже думай, на дороге не гони. Кристалл разрядишь. Смотри сразу по карте, где будешь заправлять кристалл. Меньше половины старайся не разряжать. На дороге про обгон забудь. Найдешь какую-нибудь колонну из фур, встань за ними и плетись потихоньку. Так и заряд сэкономишь. И со встречки, если вылетит кто-то, фуру, а не в тебя. Сильно к ним только не жмись, чтобы оттормозиться успеть. Ну, все вроде. «Понял!» — кивнул Фирс и поднялся. Он поднял небольшую сумку, куда сложил свои вещи на смену, и вздохнул. «Ни пуха, ни пера!» — произнесла мать, подойдя к сыну и крепко его обняв. «К черту, мам!» — кивнул сын, обняв ее свободной рукой. Отец молча обнял парня, затем кивнул ему и указал на дверь. «Скоро пробки начнутся!» — пробасил он хриплым голосом. Фирс кивнул и, не оборачиваясь, вышел из дома. Парень подошел к гоблину, открыл его и сразу обошел его сзади. Открыв багажник и запихнув в небольшое багажное отделение свою сумку, он прошел к своему месту с небольшим пакетом, где находилась пара контейнеров, термос и пара небольших коробочек. Усевшись, он активировал автомобиль и посмотрел на заряд в 98% и показатель заряда в единицу. Собравшись в пакет, он с трудом запихнул в бардачок термос с контейнерами, а затем выудил небольшое радио. Надеюсь, в дороге ловить будет пробормотал он, приспосабливая его во второй бардачок между сиденьями. Магнитола в «Гоблине» отсутствовала в принципе. При езде по городу Фирсу она была не нужна, а вот на дальнее расстояния он решил хоть как-то себя развлечь. Во второй коробочке находились подарки с последнего дня рождения. Белоснежная кружка с брельефами и несколько фотографий. Фирс с улыбкой брал кружку в бардачок, а вот фотографии пролистнул. Разглядывая полуобнаженную Кэтрин, он слегка покраснел и покачал головой. «Что вообще у нее в голове?» — буркнул парень, качая головой. Он уже хотел убрать фотографии, но тут задумался и, усмехнувшись, закрепил одну из фотографий на панели вместо талисмана. На ней Кэтрин, сексуально изгибаясь в нижнем белье, стояла на коленях, в полоборота к нему. «Получше всякого кофе», — произнес Фирс и мотнул головой, прогоняя пошлые мысли. Он тяжело вздохнул и взглянул на свой двор. Старые бордюры, выкрашенные в белоснежный цвет — Огромное дерево у небольшой детской площадки, качели, столько раз покрашенные толстым слоем краски, что на сколах можно было обнаружить радугу, песочница. В памяти воспоминания были обрывистыми, но тем не менее какие-то фрагменты его детства все же всплывали. И качели с отцом, и детские замки из песка с криками матери, когда он перемазался в какой-нибудь луже. Внезапная мысль, что он этот двор может уже никогда не увидеть, больно кольнуло сердце, но парень быстро взял себя в руки. «Ну что ты, неваляшка!» – буркнул он. «Чего раскис? Я еще могу!» В этот момент в очередной раз затрезвонил телефон. Мельком глянув на экран, Фирс усмехнулся имени на экране. «Нам мне о чем говорить», – произнес он, сбрасывая вызов от Алисы. «Ты все сказал, а мне говорить что-либо бессмысленно». Парень уже протянул руку к ручке высоты, но тут раздался легкий удар сзади, и машина слегка вздрогнула. Фирс завертел головой, растерянно хлопнул глазами, отстегнул ремень и вышел из гоблина. Обойдя машину, он взглянул на багажник, затем осмотрелся вокруг и осторожно пошел обратно. Открыв водительскую дверь, он уселся и внезапно вздрогнул от вида Кирилла, что сидел на пассажирском кресле с довольной миной. — И этот путь пройдем мы весь вдвоем, и будут драки, пиво, водоем! — начал декламировать он. — Ты какого черта тут делаешь? — Как какого? — возмутился Кирилл. — Ты едешь в столицу, я тоже. Поедем вместе. Я, кстати, прихватил с собой свою поэму в четырех актах «Руслан и скотина». Фирс открыл рот, смотря на Талмут в руках братца и, хлопнув глазами, выдал. «Ну нахер! Пошел вон!» «Ой, да ладно тебе!» — сморщился Вешкин. «Не хочешь поэму, У меня еще есть сборник моих самых удачных». «Кирилл, пошел вон! Я еду один!» «И что ты будешь делать в дороге? В столицу не один день пилить!» Взглянул на него единокровный брат. «Ты хотя бы представляешь, что значит пару дней тупо пилить по дороге?» «Нет! Пошел вон!» «А еще тебе надо будет заряжать кристалл. Заряда до столицы не хватит, а у меня с собой деньги», заявил Вешкин, демонстрируя пачку крупных купюр, которую вытащил из внутреннего кармана. «Перебьюсь. Пошел вон!» «В конце концов, я не дам тебе уснуть, да и за машиной присмотрю, если вдруг тебе надо будет отойти». «Нет, выметайся!» Вешкин тяжело вздохнул, с прищуром посмотрел на брата и произнес. «Я обещаю, что буду молчать, если ты об этом попросишь». Фирс тяжело вздохнул. Он посмотрел на пачку денег, затем на брата и книгу, что он спрятал в пиджак, и покачал головой. «Твою мать! На что я подписываюсь?» «Ты не пожалеешь?» — расплылся в улыбке Вешкин. «Едем молча, и никаких стихов!» — произнес Фирс и приподнял гоблина над землей. «Едем молча, не спеша и стихов не говоря!» — на автомате произнес Вешкин, пристегивая ремень и просто лучась от удовольствия. «Твою мать! Я сказал без стихов!» «В молчании путь, долог, тишина тянется, как рисовый клей!» «Совсем без стихов!» «Так это же Хокку!» «Кто?» «Хокку!» «Твою мать, Кирилл, хреноку! Молча едем!» Гоблин с утробным звуком загудел, поднялся и поплыл со двора. Медленно, неторопливо, под веселые крики Вешкина и злой рык Фирса. Стоило им скрыться за поворотом, покинув двор, как в него, рыча двигателем, въехал черный автомобиль с гербами Орловых на боках. Он остановился точно напротив подъезда Фирса. Из авто тут же выскочила Алиса. С взволнованным лицом она осмотрела двор и не нашла гоблина. Оглядевшись, она еще раз осмотрела двор, опустила плечи и тяжело вздохнула. «Опоздала!» — шепотом произнесла она.